Глава 19 Я проснулся до того, как прозвенел будильник. Открыл глаза, а некоторое время лежал, глядя в потолок. Затем тихо встал с кровати. За окном накрапывал дождь. Небо затянули серые облака, и день обещал быть пасмурным. Но я все равно приоткрыл раму, впуская в комнату свежий воздух, который почти сразу наполнил помещение бодрящей прохладой. В ванной я быстро привел себя в порядок и вернулся в спальню. И почти не удивился, увидев приготовленный для облачения костюм. «Видимо, личные границы здесь никого не волнуют», — проворчал я больше для порядка. «Было бы странно воспитывать взрослых людей, которые уже умерли и вели себя так, как считали правильным и нужным». Бабушка держала своих призраков в строгости, всех, кроме личного помощника, которому позволяла разные вольности. Впрочем, Лука никогда не переходил грани, почитал Софью Яковлевну еще при жизни. Смерть сделала его восхищение еще очевиднее. Мне же достались до невозможности вредные призраки. Хотя, может, все обстояло немного не так, и на самом деле это им достался слишком добрый некромант. С этими мыслями я облачился в синий костюм, белую рубашку и повязал шелковый шейный платок. Почти автоматически нацепил на манжеты запонки с гербами семьи и оценил свое отражение в зеркале. Из гостиной послышался знакомый голос, и я не смог сдержать улыбки. Торопливо распахнул дверь и увидел Фаму Ведовича, сидящего за столом с газетой в руках. Утро доброе, вашество! Поздоровался он. Что-то вы сегодня рановат встали. На 10 дней мы вас разбудили. Нет, просто вчера я в кои-то веке лег спать вовремя, вот и успел выспаться. Яблоко всухо усмехнулся и пояснило Питерскому. К нему вчера батюшка приходил. Они сидели, как подростки, на лавке под моим окном и шептались о всяком. — Ничего мы не шептались, — смутился я. — Просто беседовали. — Про меня, между прочим, — обвинительно заявила женщина. — Представляешь, Фомушка, за моей спиной. — Как же вы так? — парень покачал головой, но глаза его блеснули озорством. — Стоило мне оказаться вдали от дома, как вы решили обидеть нашу женщину. — Кот из дома, мыши в пляс, — кивнула Людмила Федоровна бросив на меня осуждающий взгляд. «Ну, хорошо, что не крысы», — примирительно улыбнулся я. Яблоко устало с кресла и направилось на кухню, но остановилось на пороге, не оборачиваясь, заявило. «Если Филипп Петрович желает что-то знать о моей смерти, то пусть наберется мужества и спросит меня обо всем сам». В ее голосе скользнула глубокая обида, которая в раз смыла улыбку с моего лица. «Простите», — тихо сказал я. «Я не могу на тебя злиться. Ты мне не чужой, Павел», — ответила Яблокова. Скрывшись на кухне, почти сразу загремела посудой. Ну вы даль, мах вашество», — торопливо забормотал Фома. «Додуматься, говорите таком под ее же окном, хоть бы тошли подальше». «Мой промах», — кивнул я и заговорил чуть громче. «Как ты обустраиваешься на новом месте?» «Вы, наверное, думаете, что я в своем доме ночую?» — хмыкнул питерский а я в участке сплю на кушетке. «Это еще что за новость?» возмутилась яблоко, внося в гостиную чайник. «Не вздумай становиться трудоголиком. Хватит одного Павла. Но с него спроса нет, он некромант, и хуже уже не станет. Но ты ведь совсем другое дело. Нельзя спать во всяких там кабинетах, особенно когда есть свой дом. И еще тот, в котором ты жить намерен». «Спасибо вам, Людмила Федоровна» за то, что не гоньте и не торопите с переездом. — Ты всегда в этом доме можешь остаться, — торил я соседке, — и не как гость. — Верно? — улыбнулась женщина. Она налила в мою чашку свежий чай, потом осторожно осведомилась. — А где же Иришка? Что-то не видно ее? — Она помогает матушке в семейных делах, — вздохнул Фома. — Что за дела? — бесцеремонно спросила Яблокова. — Они уехали за город к родне. — смущенно пояснил Питерский. — Я вас прошу не обижаться, что Иришка оставила вас без помощи. — Брось! — Людмила Федоровна шлепнула его по плечу. — Мне только в радость развлекаться на кухне. Теперь, когда можно пробовать все, что готовишь, это становится интересным. Просто меня беспокоит, что твоя невеста уехала. — Отлучилась по делам! — мягко поправил ее Фома, но фраза прозвучала с сомнением. Мы с Яблоковой обменялись осторожными взглядами, но развивать эту тему не стали. «Оно и к лучшему, что Иришка с матушкой в деревне», — проговорил Питерский, — «когда в столице этот щуки натирается». «Тут ты прав», — я быстро пересказал ему то, что узнал от Сато. Фома слушал, не перебивая, лишь становился мрачнее с каждым словом. «Я слышал что-то похожее, когда был совсем мальчишкой». Старики говорили о тех, кто шепчет в горах у дальних кордонов, но только никто не верил в эти сказки. Кто ж мог подумать, что в легендах есть правда, этот шуршащий? — Шепчущий, — поправил я. — Не суть, — скривился парень. — Если он ищет себе человека, то я бы на вашем месте поостерегся. — В каком смысле? — Павел Филиппович, вы хоть и умный, но порой самого очевидного не замечаете, — Фома покачал головой. Кто подойдет для этого змеи больше всего? Кто, если не носитель редкого дара? Да к тому же талантливый. — Думаешь, что змея охотится на меня? — нахмурился я. — Странно, что вы об этом не подумали, — вздохнул парень. Я замолчал, прокручивая в голове череду событий, связанных с Щукиным. Домашние мне не мешали. Питерский с удовольствием ел оладьи, а Яблокова подливал ему чай. Внезапно входная дверь распахнулась, но шагов не послышалось. Через несколько мгновений на лестнице показался Ярослав, несущий перед собой корзину. «Податьи принесли», — осведомился Людмила Федоровна с усмешкой. «Для госпожи Елисеевой», — с готовностью подтвердил бывший культист и протянул женщине записку. «Это еще что за новость?» Яблоко пробежала взглядом по строкам и фыркнула. Кого-то в детстве не паролей в угол не ставили, а потом еще люди удивляются, что вырастают всякие. Она бросила бумажку на стол, позволяя увидеть содержимое письма. Могу ли я надеяться на краткое свидание с несравненной Елисеевой сегодня вечером? Буду ждать любого ответа со смирением и надеждой. Далее был записан номер телефона. — А кто такая Елисеева? — с любопытством спросил Фома. — Кто еще тут может быть несравненной? Я постарался сказать это без тени улыбки и указал на покрасневшую Яблокову. — Вы фамилию решили сменить? — не понял Питерский. — Может, и сменю, — отозвалась она с легким раздражением. — В конце концов, какие мои годы? Вот возьму и схожу на свидание, а там, глядишь, и замш выйду. — Дело хорошее, — кивнул я. Женщина внезапно сурово поджала губы, обожгла меня мрачным взглядом и направилась в приемную. — Э, что с под этими делать? — бросил ей вслед Ярослав. «Все отнести в приют», — женщина пнула корзину и насторожилась, когда в ней что-то звякнуло. Наклонилась и вынула вложенный между шоколадом и фруктами флакон с шелковой кисточкой. «Что это? Яд?» — насупился Фома. «Парфюм», — сухо поправила его женщина и глубоко потянула в себя воздух, приподняв крышку пузырька. «А этот хлыщ знает толк в подарках». Так уж и быть, себе оставлю, буду мух отпугивать. Она ушла вниз, а Фома тихо пробормотал. У нас ведь нет мух. Кто-нибудь обязательно принесет на себе. Есть те, кто очень привлекает мух. Донеслось с первого этажа, и я в очередной раз подивился острому слуху соседки. Какие у вас планы, вашество? Спросил Питерский, меняя тему разговора. Хотел бы составить вам компанию. Просто так решил прогулять рабочий день. Недоверчиво прищурился я. «Мы с Морозовым договорились, что вас не стоит оставлять одного, пока щуки нашиваются недалече». «У дома дежурят кустодии», — махнул я рукой в сторону окна. «От меня, может, будет больше толку», — проворчал Фома. «Да и мне будет полезно отвлечься от службы». «Раз так, то вместе поедем по делам. Мне как раз нужен жандарм для того, чтобы осмотреть мельницу». «Мы шея искать будем» мигом оживился парень. «Мишу», — поправил я и коротко пересказал ему историю о поисках приютского мальчишки. «Едем», — парень поднялся на ноги. Однако спохватился, хотел уже было собрать посуду, но тут из стены выскользнул Борис Николаевич. Он с легкостью сгреб стопу тарелок и понес их на кухню. он", заметил Питерский, провожая призрака напряженным взглядом. Мы спустились на первый этаж. Людмила Фёдоровна листала карточки вчерашних клиентов, сверяя почерк в росписях с полученной запиской. «Проверьте дело Полянского», — посоветовал я. «Этого высокомерного?» — удивилась женщина и покачала головой. «Мало пароли? Ох, мало!» Мы вышли из дома и направились к машине. Фома придирчиво осмотрел авто, а потом заметил, что сиденье сдвинуто. «Только не говорите, что вы давали водить Арине Родионовне», — вздохнул он. «Хуже!» — решил поябедничать Ярослав, оказавшийся рядом. Людмила Федорна гоняла по Петрограду. «Но в ней я не сомневаюсь», — неожиданно спокойно отреагировал питерский. «Она опыт вождения имеет». Мы сели в салон, где Фома быстро отрегулировал сиденье и поерзал на нем, словно проминая под себя. «Тебе выделили служебный транспорт?» — спросил я, когда машина покатилась к арке. «Предложили дорогущую». Но я попросил что-нибудь попроще. Незачем злить подчиненных, да и привлекать внимание горожан не стоит. А уж если понадобится ехать за город, то и вовсе будет ни к чему блистать роскошью. «Тут не поспоришь», — кивнул я, признавая мудрость друга. «Это вам, княжеч, надо поддерживать статус фамилий, а я могу позволить себе чуть больше», — добавил Фома и улыбнулся мне. За аркой я увидел кустодию, в которой о чём-то переговаривались с парнем из кадетов. Заметив наше появление, последний мигом оставил разговор и поспешил в машину. «Поедем с сопровождением», — хмыкнул я. «Можно и без него», — флегматично отозвался питерский и подал знак кому-то в тени здания. Почти сразу от дома на перерез машине с наклейкой фирмы Волку вышло несколько парней. «Спасибо». «Пустое», — отмахнулся Фома. Незачем нам свидетели, да и чем этот нам поможет, если рядом окажется Щукин? Не станет он лезть на рожон, я пожал плечами. И я так думаю, после нашей с ним встречи змей будет осторожнее. Он не учел шаманов в городе, не думал, что наш брат тут его будет выслеживать. Привыкаешь к отчеству? — спросил я с любопытством. Само как-то получается, — смущенно признался парень. Слон я всю жизнь так звался и не был ни путевым. Так за дружеской беседой мы доехали до мельницы. Машину решили оставить в тени дерева у соседнего особняка. Любопытная собака подошла к ограде и внимательно взглянула на Фому. Шерсть на ее загривке приподнялась. Животное попятилось на дрожащих лапах. «Кыш!» — лениво велел шаман, и зверь сорвался прочь. Молча, без лая и визга, словно не решаясь привлечь к себе внимание. Солнце не пробивалось сквозь облака, хотя они не казались уже такими плотными, как утром. В воздухе пахло свежей выпечкой, печным дымком и чем-то едва уловимым. Покоем. Во дворе показалась Василинка. Заметив нас, девушка настороженно замерла на тропе, с тревогой вглядываясь в моего спутника. А потом уверенно направилась к нам. Хотя мне показалось, что идет она как-то тяжело, словно каждый шаг давался ей с трудом. Оказавшись у ворот, девушка взялась за металлические прутья створки и мрачно поинтересовалась. «С добром или худом вы к нам пожаловали, господа?» Я поразился тому, что страх на лице девицы не считался вовсе. Словно к ним каждый день приходил некромант и здоровяк, от вида которого сбегают собаки. «Худов не задумали», — пробосил вместо меня Фома и коротко поклонился. — Не пустишь, вернемся с бумагами, но в этом случае с нами будут чужаки, которые церемониться не станут. Ворота сломают, двери вынесут, в доме натопчут и батюшек твоего за белые руки выведут. — Это еще почему? — вскинулась Василинка. — Потому что он отдал документы Мише приютскому парню. «Неужели — Неужели? — хитро прищурилась дочь Мельника. — Это он сам так сказал, что ему отдали чужие бумаги? — Он мертв и мне ответил мертвец. «Они не лгут некроманту», — сурово припечатал я. «Умер, стало быть», — пробормотала девушка, и на ее лицо набежала тень. «Мы не виним вас в смерти того парня», — добавил я. «Но мне нужно понять, зачем вам понадобилось скрывать Мишу». Василинка глянула на меня из-под лоби, будто ножом полоснула. Потом резко дернул на себя створку ворот и распахнула ее. «Ходить, ежели впрямь худо не задумали». — С батюшкой поговорите, он вам все и скажет. Она отвернулась и повела нас к дому. Питерский не отставал. Он втягивал воздух носом, словно пытаясь различить какой-то аромат. — Странное тут место, — тихо сказал я ему. — Сильное! — качнул головой парень и чихнул. — Здрав будь! — бросил через плечо наша проводница. «Твоим — Твоими молитвами! — уважительно ответил Фома. На пороге мы замешкались. Питерский тщательно вытер подошву в ботинок, потом снял с головы кепку и сунул ее в карман пиджака. Я тоже потоптался по коврику, лишь потом переступил через порог. В доме было тепло. Живой огонь в камине уютно потрескивал, рядом спал свернувшийся калачиком кот, а на полке под окнами остывали подносы с пирожками. Комната жила. Все здесь дышало заботой и простыми человеческими делами. Василинка поправила платок на голове и пошла вглубь дома. Батюшка в кабинете, а я... я потом подойду. Герасим Игнатьевич стоял у окна, за которым вдруг припустил холодный дождь. Он не обернулся, когда мы вошли. — Я знал, что вы не отступитесь, — сказал мельник. — Упрямый вы человек, Павел Филиппович. Он медленно повернулся. В руках у него была старая деревянная шкатулка, покрытая темным лаком, с вытертым резным узором. А где ваш давишний сопровождающий, неужто укатил в Москвию? Я пришел говорить не о нем. Отчего же, — мужчина нахмурился, — ведь это ваш наниматель, и он твердо намерен увезти с собой мальчишку, который станет отдавать долг за семью, которой у него нет, никогда не было и не будет впредь. Разве это справедливо? Разве по-людски? Мельник смотрел на меня без злости, но было в его глазах что-то темное и опасное. Мне показалось даже, что я смотрю на дикого зверя. Вы пришли за мальчишкой, за Мишкой, «Мы пришли за правдой», — подал голос Фома и, словно невзначай, встал между мной и хозяином дома. «И вам ли не знать, что мастер Чехов не из тех, кто обижает слабых?» «Здесь слабых нет», — усмехнулся Герасим Игнатьевич. «Но, может, нам обсудить это за чашкой чая? Пойдемте на кухню, там как раз самовар поспел». На кухне было уютно. Василинка разливала чай по кружкам. На столе стояло малиновое варенье, сметана, чашка с медом и целая россыпь небольших румяных булочек. Чай был слипый, сладкий, тягучий. Здесь мельник перестал казаться хищным. Может, все дело в свете, который упал на его лицо, проявив глубокие морщины вокруг глаз. Или же причина была в дочери, что смотрел на отца с затаенной тоской. «Мишка хороший», — произнес старик просто. Глупости в нем есть, как и во всяком, но душа у него светлая, нерваная. Удивительно редкая вещь по нынешним временам. Особенно у тех, кто растет без семьи, без ласкового слова и доброй руки. Ко мне каждый год приходят работники. Как выпускаются из приюта, так и идут. Я каждого проверяю. Даю посильную работу, одежу, еду и кров. А потом оставляю целковой на виду. И притворяюсь поначалу, что не заметил, как его взяли. Все берут. Все. «А Миша?» — спросил я. «И он взял, потому что сложно пройти мимо денег, когда они лежат и к себе манят. Вот только он через два дня сам пришел и отдал мне эту монету и признался, что хотел ее присвоить». «Хороший мальчишка!» — выдохнул Фама. «Я не стану его забирать силой», — тихо сказал я. «Хорошо», — кивнул Мельник, «но я хочу, чтобы вы поняли, почему он остался». Мужчина открыл шкатулку. Внутри лежали бумаги, свидетельство о рождении, новое имя, Матвей Герасимович Корабельный, выровненные буквы, штемпель, подписи, все законно, все уже сделано. Сначала я просто хотел помочь, бросить человеку веревку, когда он в яме, дать крышу, тепло, а потом... Потом я увидел, что он не только держится за эту веревку, но и тянет за собой других. Он способен быть опорой. На этом месте мельник выдохнул. Долго смотрел в кружку, а затем продолжил. Моя Василинка, она будто бы знала с первой встречи. Смотрела не как на работника, а как... Как девица, которую уже выбрала. Я понял. Если он уйдет, она не сможет другого полюбить. Не поверит, не примет. Она вся в меня и выбрала один раз. Мы с ней однолюбы. Я хотел было что-то возразить, но Мельник поднял руку. Не сочувствуйте. Это не горе. Это дар. Просто... С таким даром живут труднее. На кухню вошел парнишка в немного великоватой рубахе и широких штанах. Он был аккуратно подстрижен и выбрит, хотя щетина у него была редкая и светлая и вряд ли нуждалась в бритве. «Мастер», — Миша остановился. В его голосе слышалось одновременной решимости и боязнь быть неправильно понятым. «Я... я хочу остаться». «Уверен?» «Да, не потому что здесь тепло и пирожки. Не из-за нового имени». Я хочу быть с ней, — он взял Василинку за руку, — и не хочу оставаться Мишкой, который выжил случайно. Я хочу стать человеком, которого принимают не из жалости, а за то, какой он есть. Хочу начать жить по-новому. — И ты не боишься, что люди узнают? — спросил Фома. — Про прошлое. — Бояться — это каждый день умирать понемножку. Я больше не хочу. У меня есть все, чего мне не хватало — имя, работа, любовь. «Мне больше не нужно бегать, чтобы что-то доказать». Он взглянул на Василинку. «А я его никуда не отпущу», — твердо сказала она. «Хотите, ругайте. Хотите, считайте, что я глупая. Но я люблю его, и если не будет его, то не будет во мне больше радости». «А зачем было меня, имя?» — нахмурился Питерский. «К чему все эти сложности?» Мельник вздохнул и пояснил. «Император когда-то прогнал меня со двора» и наказал тем, что отнял у моих детей отчество. То есть после моей смерти государь может отнять у дочерей наследство, потому как оно передается только тем, у кого есть титул. Все мои дочки выбрали себе мужей по сердцу, и каждый из простых. Я всегда был только рад такому выбору. Но сейчас я старею». «Батюшка», — Василинка прижала ладонь к груди, «я не боюсь уходить, но это место должно остаться в хороших руках. Оно сильное» но может служить злу, если его не держать крепко. Я был смущен и озадачен, но, взглянув на Фому, понял, что для него как раз все было ясно, как день. Глаза Мельника были сухими, но в уголках скрывался блеск. Мишка мой теперь, и не потому, что я дал ему бумаги, а из-за того, что я увидел в нем свое продолжение. Не по крови, по сути. И он справится с этим местом, потому что у него сердце. «И что с ним?» — спросил я, прежде чем прикусить язык. «Оно у него есть», — был мне ответ.